Глава 2. 37. Паршивый возраст для чиновника корпорации. Питер Хорнсби скривился, посмотрев из окна кабинета на оживленную улицу. Нет, пора устроить себе небольшой перерыв. За все сегодняшнее утро он так и не смог ни на чем сосредоточиться. Может, просто обычная утренняя хандра после уикенда. Вообще-то, так называемое окно было просто электронным экраном, демонстрировавшим картинку, циклически повторяющуюся по программе от ЭВМ. Своеобразное решение корпоративным миром вопроса борьбы за место под солнцем, в результате чего руководящий работник получал вот такое окошко вместе с правом выбора видеть то, что он пожелает. В минуты уныния и самокопания, как, например, сейчас, Питер сомневался в разумности своего выбора. Большинство руководящих работников любовались морским пейзажем или залитым утренним солнцем лугом. Он же был в числе тех немногих, кто предпочел вид городской улицы с 57 этажа и, насколько ему было известно, являлся единственным обладателем ночной электрической бури над городом. Может быть, это символ заката его карьеры? Неужели все, что ему осталось, это тешить себя иллюзией великолепия? Усилием воли он отогнал неприятную мысль. Ну-ну, не надо раскисать. Ты еще жив, Питер. Ну да, тебя не слишком продвигают вверх последние несколько лет. Ну и что из того? Хоть и медленно, ты все равно ползешь по лестнице. Да, просто не так уж много вакансий, на которые ты можешь рассчитывать. Конечно, ты немного расстроен из-за того, что они взяли этого Эда Буша два года назад, а не повысили тебя. Да, им была нужна свежая кровь, человек со стороны, для перемен. И даже ты не можешь не признать, что Эдди даст тебе сточку очков вперед. Он же просто сгусток энергии. И что с того, что он на пару лет моложе тебя?» Питер вернулся к столу и, взяв какой-то листок бумаги, уставился на него невидящими глазами. «Вся проблема в том, что в 37 ты уже не можешь начать все заново в другом месте». Никто не возьмет к себе работника его ранга после 35. Успешная карьера – это для молодых тигров, таких как, эм, скажем, Эдди. Так что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, то сиди здесь и не рыпайся. Мысли Питера прервало пиканье на запястье. Пейджер. Он поморщился. Да, наш супермен явно жив и отлично держится на плаву в этом мире. Питер сдвинул пальцем крышку. Хорнсбит слушает. «Привет, Пит, это Эдди». Голос Эдди был хорошо узнаваем даже при всех искажениях встроенного микрофона. «Ты не мог бы заглянуть ко мне на минутку?» «Иду, Эдди». Питер включил пейджер и нажал кнопку на столе. Деревянная панель на северной стене как бы растворилась и сделалась для него прозрачной, открыв взору Пита приемную. Как ни странно, секретарша была на своем рабочем месте за столом, однако она украдкой листала косметический каталог. Питер нажал на кнопку интеркома. «Джинни?» Он был вознагражден. Секретарша испуганно вздрогнула и с виноватым видом включила переговорник. «Да, Пит. Я иду к Эдди. Отвечай на все звонки, пока меня не будет». «Ты надолго?» «Понятия не имею. Это сюрприз. В его обычной манере». Питер отключил интерком и стал из-за стола. Он подошел к южной стене, и панель отодвинулась, пропустив его в служебный коридор для руководства, к ленте ползущего восточное крыло транспортера. Хоррис кивнул знакомому, целеустремленно шагающему по встречному транспортеру, Однако остался стоять, предоставив неторопливо ползущей ленте нести его со скоростью 4 мили в час. В каждом секторе сложилась собственная манера передвижения по коридорам. У кого-то было принято шагать, у кого-то бежать, дабы демонстрировать окружающим кипучую деятельность или собственную значимость. Эдди завел иной порядок в своей рабочей группе. «Пусть это делает за тебя машина. Мы достигли таких высот, что не подобает метаться и суетиться, словно испуганные крысы». Сойдя с движущейся ленты перед кабинетом Эдди, пит нажал на кнопку интеркома на дверном косяке. Эдди откликнулся незамедлительно. «Это ты, пит «Угу. Заходи». Дверь скользнула в сторону, и он вошел в кабинет Эдди. Кабинет Эдди был не намного больше, чем его собственный, но куда шикарнее. Вместо меняющейся экранной панорамы, стену у Эдди украшала движущаяся светогравюра. При взгляде на нее у Питера, как всегда, начала неприятно кружиться голова, словно от высоты. Однако он промолчал. «Располагайся, Пит. Два куска сахара без сливок, верно?» «Точно». Несмотря на всю неприязнь к Эдди, Питер был польщен тем, что тот помнил такие мелочи. Эдди нажал на соответствующие кнопки сервоматика. Через несколько секунд раздалось гудение и появились чашки с кофе. «Да, кстати, Эдди, у меня совсем сервоматик накрылся. Ты не порекомендуешь кого-нибудь, кто мог бы его починить?» «А ты звонил в отдел эксплуатации?» «Каждый день названиваю. Вот уже две недели». Они мелют с умным видом какую-то чушь и заставляют писать бесконечные бумажки, а проку – ноль. Я подумаю, как тебе помочь. Над чем ты сейчас работаешь? Так, собственно, ни над чем. Есть кое-какие идеи, но все это запросто можно перекинуть на кого-то другого или отложить. А что, что-то новенькое? Нам под задницу насыпали горячих углей, и тут требуется твоя способность раскладывать все по полочкам. Я только что от руководства имел разговор с самим Бейкером. А кто это? Ну, Бейкер. «Один из наших вице-президентов. Курирует международные связи. Полистай списки и найдешь его имя. Но я о другом. Начальство поручило нескольким группам представить свои рекомендации относительно одного дельца, и нам в том числе. Это шанс показать, на что мы способны, причем на самом высоком уровне. Кто еще работает над заданием? Хиггинс на восточном побережье и Маркус из Нового Орлеана. Хиггинс? Я думал, его вышибли после последнего провала. Нет, просто временно отстранили». Если хочешь знать мое мнение, кто-то пытается использовать это дело, чтобы со всеми избавиться от него. Готов побиться об заклад. Они отвергнут любое его предложение. Во всяком случае, они сейчас это делают. Думаю, что к концу года он вылетит из корпорации. Туда ему и дорога. А кто такой Маркус? Никогда с ним не встречался. Его считают прямогением но я слышал, что многие его терпеть не могут. Он странный тип. Если думают, что ты кретин, то так прямо и скажут тебе в лицо. Можешь представить, какое это производит впечатление на окружающих? при проведении мозговых атак. Пит прикурил сигару и задумчиво затянулся. Выходит, наши соперники – это один законченный неудачник и один невоздержанный на язык вундеркинд. Если мы не сможем их обставить, то нам лучше вообще уволиться. Верно. Только не надо недооценивать Маркуса. Если его терпят столько времени, то он для них что-то значит. Возможно, они действительно ждут от него какой-нибудь оригинальной идеи. Нужно внимательно понаблюдать, и если все обстоит именно так, то мы должны решить, Чего, собственно, мы хотим? Прикрыть его или подставить? Сколько у нас есть времени?» Эдди поморщился. «Ну, я бы сказал так. Ровно столько, сколько требуется для классной работы и не секундой больше. Другими словами, тому, кто высунется первым, придется сидеть и терпеть, пока другие будут рвать его на куски. Если же мы чересчур затянем с рекомендациями, то рискуем пристать престарелыми дурами, которые топчутся на месте и не знают, куда им идти». Пит помолчал, раздумывая, потом пожал плечами. Ничего не поделаешь, раз таковы правила игры. Придется играть картами из их колоды. Ну ладно, а какое все-таки задание? Только не подай в обморок. Наш драгоценный коммуникационный конгломерат вляпался в войну. Не понял. Повтори-ка еще разок. Я же сказал, в войну. Ну это, солдаты, пули, танки и все такое прочее. Одним словом, война. Так, дошло. Ну а мы так что должны делать? Ничего особенного. всего придерживать крышку на кипящей кастрюле. В общем, от нас ждут идей, как сделать так, чтобы об этом не пронюхала широкая общественность. Но в то же время мы должны подготовить почву, чтобы широкая общественность проглотила нашу стряпню, если информация все-таки выплывет наружу». «И ты серьезно? Послушай, Ади, ведь речь идет о войне. Как могут люди не заметить войну?» «Все не так кошмарно, как кажется на первый взгляд. Ведь это продолжается уже целый год. Но скажи, ты слышал хоть что-нибудь?» «Ну, вообще-то нет. Более того, в настоящее время в мире идет еще три войны». Рыбная война в Исландии, алмазная закопья в Африке и нефтяная на Великих Равнинах. Войны между корпорациями уже перестали быть новостью. По крайней мере, так сказал Бейкер. Но ну, с кем воюем мы? Вот это самое главное. Наш противник – одна из крупнейших в мире нефтяных корпораций. И они полагают, что нам удастся сохранять происходящее в тайне? Можешь утешиться. Война идет в Бразилии. Питер задумчиво созерцал собственную сигарету. Ну ладно, позволь задать тебе вопрос по существу. С кем нам придется работать. Людей назначают начальство или мы можем выбирать сами. Нам дан полный карт-бланш. А что, у тебя есть какие-то конкретные кандидатуры? Мне понадобятся списки всех сотрудников, непосредственно участвовавших в этой войне или же потерявших на ней близких. Но одного человека я особенно хотел бы заполучить. Кого именно? Терри Карра. Кого? Ну того чокнутого радикала из отдела доставки. Его? Пит, ты сбрендил. Парень на крючке у полиции за антивоенную деятельность. Мы будем иметь одни неприятности. А ты взгляни на это по другим углом Если мы сумеем запудрить мозги такому типу, то уж с остальными проблем не будет. Теперь уже и Эдди задумался. Дай мне время поразмыслить над этим. Слушай, как насчет Ленча? Есть какие-нибудь планы? Ну, в общем, нет. Давай выберемся в город и перехватим что-нибудь. Я хочу получить от тебя еще пару-тройку идей. Они стали и направились к выходу. На ходу Эдди похлопал Питера по плечу. Не надо так мрачно смотреть на жизнь, Пит. Помни, что человеку с улицы можно осучить все, что угодно. Еще никто не прокололся на том, что переоценил доверчивость масс.